Глава 28. День пролетел быстрее, чем я ожидала. Между занятиями мы разбивались на небольшие группы в холлах Академии, обсуждали услышанное, а на практике спорили, можно ли применять другие методы магии на драконах. Кай большую часть времени держался рядом, но разговоров у нас уже не было. На тренировках было не до слов, а на отдыхе рядом всегда оказывалось слишком много других ребят. Зато я успела поймать взглядом Дея. Он пришел на нашу тренировку и стоял, наблюдая, как ребята отрабатывают приемы. Я заметила, как странно он посмотрел, когда староста приобнял меня, помогая увернуться от призрачного драконьего огня. В тот момент у меня внутри неприятно кольнуло в душе. Капитан прищурился и порывисто отвернулся. А я вдруг ощутила, что что-то не так. Хотя, может, я просто нагнетаю? В следующий момент на нас уже снова летела проекция дракона, и думать о Дее было некогда. На ужине разгорелась целая баталия. «Ледяные?» — сказал Николас. «Я же помню, что говорил Перси. Они выжидают, сами сразу не кидаются, а потом льдом». «Нет, теневые, возразил Зейн. «С ними ты даже не поймешь, что умер, пока не будет поздно. Вынернет из тени и поминай, как звали». Тео усмехнулась. А что если имперские портальщики нашли золотых? Тогда там и секунда не пройдет, как про отцам отправишься. Ой, тяжко будет заполучить золотую стаю. Какие бы ни были! вздохнул Ник. Золотые или теневые будем надеяться, что сможем связать их драконей сталью, прежде чем они окажут сопротивление. Кай молчал. Я видела его сосредоточенное лицо. Ребята лишь обсуждают, а ему действительно придется схватиться с драконом и обуздать его связывая имеющуюся драконью сталь с искрой вожака. Один неверный шаг, и... У меня сжалось сердце. Как странно, я переживала за Кая. Мне совсем не хотелось бы узнать, что он погиб. От этой мысли неприятно заныло в груди. Я отвернулась от старосты и уставилась в свою тарелку, прогоняя мрачные мысли прочь. После ужина, когда мы уже выходили из столовой, в коридоре появился Дэй. Скользнул по всем взглядам и уверенно направился ко мне. Кай, находившийся в это время рядом со мной, как-то разом помрачнел. «Доброго вечера всем!» — поприветствовал капитан. «Шайра, у меня к вам есть разговор». Староста глянул на меня, кивнул ребятам, и все пошли дальше, оставляя нас с Дэем. «Я сегодня в очередной раз следил за вашими занятиями и снова убедился, что у вас хороший потенциал» сказал принц, глядя прямо мне в глаза. «Хочу продолжить с вами индивидуальные тренировки. Через час жду вас на полигоне». Я моргнула, соглашаться или нет, ведь вчера вечером я пообещала Каю, что сегодня мы продолжим заниматься вместе. И, вероятно, я бы не соврала себе, признаваясь, что хотела на эту тренировку. Хотя внутри все кричало, что я явно привязываюсь к Каю. Возможно, тренировки с Дэйм помогли бы остудить мысли о старости. И все же мне было предельно неудобно перед ним. Я машинально повернула голову, ища его взглядом, точно зная, что он, скорее всего, не ушел далеко. И не ошиблась. Кай стоял в нескольких шагах от нас, у подоконника, разговаривая с друзьями, но при этом смотрел на меня. И такой пронзительный у него был взгляд. Я поймала себя на мысли, что мне нравится смотреть на Кая очень нравится. Я медленно отвела от него глаза и кивнула принцу. «Так точно, капитан дей Через час на полигоне». «Отлично». Коротко бросил он и, отвернувшись, пошел дальше. Хай продолжал стоять, глядя на меня. По его лицу было видно, что он слышал наш с Дейм разговор. Я подошла к нему. «Капитан Дэй...» — начала я. «Сегодня вечером приказал явиться на тренировку». Только что о чем-то смеявшиеся и все еще улыбающиеся друзья Кая мгновенно стали серьезными и уставились на меня. Кай же, казалось, остался совершенно спокойным, хотя я заметила, как вспыхнули его глаза. И все же он спросил: Ты ведь согласилась? Я осторожно кивнула. Правильно сделала. С внезапной отстраненностью произнес староста: Да и, капитан, у него есть чему тебя научить развернулся и пошел прочь. «Кай!» — крикнул ему Зейн, бегом направляясь следом. Ник бросил на меня мрачный взгляд, потом махнул рукой и побежал за друзьями. Я тяжело вздохнула и направилась в свою комнату. Мне стоило привести себя в порядок до похода на полигон. Когда я пришла, Дэй уже ждал меня. Он поигрывал мечом, делая выпады в воздух. Я тихо кашлянула, привлекая его внимание. Он повернулся и, не давая мне времени, сделал короткий бросок. Я интуитивно парировала его прием с помощью магии, и клинок прошел всего в паре сантиметров от меня. да и усмехнулся. «Прекрасная реакция. В который раз удивляюсь? Начнем?» Я коротко кивнула. Проследовал еще один удар, резкий, без предупреждения. Принц атаковал быстро, и я ловила ритм, входила в темп. Сталь звенела звонко. Когда капитан подрезал мне шаг, я ушла в сторону и подтекла, почти задела его. Он успел увернуться и тут же сделал очередной выпад. Я слышала собственное прерывистое дыхание, чувствовала, как горячо приливает кровь к лицу, как дрожат руки после каждого удара. Мы сходились ближе, чем нужно было для учебного боя. Опасно близко. И вот тут я вдруг осознала, что внутри меня ничего ни разу не дрогнуло. Кровь не бурлила от близости капитана, желание не вспыхивало огоньками в животе. Я ощущала только пыл боя, и не более. Не знала, радоваться этому или нет. Сердце не рвалось к принцу. Душа не тянулась. Даже наоборот. Я старалась не соприкасаться с Дэем лишний раз, словно боясь, что это будет понято не так. «Стоп!» Он поднял ладонь. Мы разошлись на пару шагов. Я вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Да и подошел к ближайшей скамейке, взял с нее небольшую бутылочку и протянул мне. Пить будете? Я отрицательно покачала головой. Первое правило никогда ничего не пить и не есть из чужих рук, особенно из рук противника. Молодец! Похвалил он и сделал пару больших глотков. Капитан, наблюдая за ним, решилась спросить я. Говорят, вы тренируете не только меня, еще и Мейлин. Это правда? Он вытер губы и посмотрел на меня. «Правда? Считаете, что не стоит?» «Я пожала плечами. Я не могу это решать. Просто... зачем?» Уголок его рта дернулся в усмешке. «И правда, зачем учить заведомо слабую кадетку? Вы это хотели сказать?» Я кивнула. Принц вздохнул. «За нее попросил Нейт», — ответил он, поморщившись. «Вся Академия знает об их взаимоотношениях. Он хочет, чтобы девушка попала в спецотряд. Без хороших показателей это невозможно. Я учу ее самым нужным приемом, которые пригодятся на турнире. Он сказал это и прищурился. А вы что подумали? У меня щеки вспыхнули жаром. Я, ну, так и подумала. Врёте. Улыбнулся он. Вероятно, уже надумали себе, что и у меня с ней какие-то там шуры-муры. Я отвела взгляд. Он подошел ближе ко мне и заговорщически прошептал. «Надеюсь, теперь я развеял ваши буйные фантазии, и мы можем продолжить тренировку». «Простите». Выдохнула я. «Бросьте», — отмахнулся принц. «Не только вы так подумали. Ко мне вчера и Кай заходил. Он тоже не в восторге, что я занимаюсь с Мэйлин. И кроме того, он рассказал мне о том, что девушка говорит в команде». Капитан вздохнул. «Знаете...» Я бы в ее рассказы верил. Что? Я вскинула на него глаза, да и задумчиво посмотрел мимо меня. Нейт хороший любовник, так о нем говорят, но... Он слишком часто меняет фавориток и не любит отказов. Если вы думаете, что я этого не знаю, то ошибаетесь. Знаю. Но это не меняет моего отношения к нему. Мне совершенно все равно, что там у них происходит с Мейлин, как, собственно, и с любой другой дамочкой. Нейт, «Отличный друг и соратник, а это куда важнее». «Да уж», — подумала я, — «если бы Дэй только знал. Но что бы я ни сказала о Нейте, принц мне не поверит». «Так что же, мы продолжим?» — обратился он ко мне. «Зачем?» — не спешила я. «Зачем вы снова пригласили меня на тренировку?» Дэй вздохнул, вернулся к лавочке и сел на нее. «Видимо, сегодня у нас дальше уже тренировка не пойдет». «Что ж, раз вы решили поговорить, то, пожалуй, не буду скрывать мой интерес к вам. Четкой уверенности, что Кай дойдет до цели, нет. А вы — следующий лучший кадет. Без Беспрекрас. Хоть вы и новобранец, но у вас очень мощный потенциал. Я это вижу. Вы умело владеете и оружием, и боевой магией. Так вот, если он не дойдет. Я ощутила, как холод прошел у меня по спине, и тут же выпалила. «Его можете заменить вы?» Дэй усмехнулся. «Вы не совсем меня поняли, Шайра. Я, конечно, заменю его, если так случится. Но я очень надеюсь, что Кай дойдет. И именно для этого мне нужны вы. Вы будете главным защитником Кая. Рядом со мной будет Нейт, а вы с моим братом. Скажите, вы готовы положить за него жизнь?» «Ах, вот в чем дело. Он видит во мне защитницу Кая. Странно, но мне даже легче стало. А как же Зейн и Ник?» Все же не удержалась я от вопроса. Да и приподнял бровь. Зейн и Ник — прекрасные бойцы. Вот только магии в них совсем немного. В магическом бою они выруливают только за счет самого Кая. В нашем походе они не смогут стать ему полноценной защитой. А вы сможете. Итак, я слушаю ваш ответ. Вы готовы? Готова, уверенно ответила я. Я готова положить за вашего брата и жизнь, и душу. Но. Вы же не доверяли мне? Теперь уже я прищурилась. Принц воткнул меч в землю. Я и сейчас не доверяю, как и всем здесь. Однако я вижу вашу силу, и ей позавидуют даже бойцы старшего когтя. Хотя меня немного напрягают ваши взаимоотношения с Каем. Я бы вам посоветовал чуть остудить пыл. И даже постараюсь, чтобы это произошло. Вы должны быть собраны и сконцентрированы. В походе именно вы будете стоять за его спиной. И я хочу быть абсолютно уверен, что у вас достаточно навыков и реакций. Вот почему сейчас вы здесь. Спасибо. Тихо сказала я. За честность и откровенность. Он поднялся, подошел и внимательно посмотрел в мое лицо. Это не откровенность. Его голос вдруг стал жестким. Это приказ. Я просто заранее поставила вас в известность. Вы головой отвечаете за Кая. К нечистым провалитесь, но сделайте так, чтобы он как минимум остался жив, а в идеале стал наездником. Это вам понятно?» Холодным ознобом по коже отозвались его слова. Я кивнула. «Будет исполнено. Я умру, но сделаю все, чтобы Кай выжил». Дэй да положил руку мне на плечо и слегка его сжал. «Вот и отлично, кадетка Шайра. И поверьте, если вы испугаетесь, если бросите его в бою...» «Лучше не попадайтесь мне на глаза. Я сам вас к нечистым отправлю». Он убрал руку и оглянулся. «Что ж, уже довольно поздно. Я сделаю все, чтобы Кай слишком сильно не прикипал к вам. Это может быть опасно для него. Ему сейчас не нужны романтические привязки. Он должен думать о драконе, а не о любви. И вы тоже постарайтесь не давать ему лишних намеков и надежд. Вы прекрасный боец и станете отличным имперцем. Вероятно, даже одно из лучших. Но так или иначе, судьба всех имперцев одинакова. Походы, сражения, вероятная ранняя смерть. Я не хочу, чтобы однажды Кай вас оплакивал. Супруге положено сидеть дома и ждать своего генерала, а не скакать с мечом наперевес. И да, вы ведь пришли сюда не строить свою личную жизнь, а стать одной из боевиков когти империи. Я стояла, стараясь переварить все сказанное. М да, Дэй а ведь в моем будущем ты очень даже был не против отношений с будущим имперцем». И вдруг меня озарило. «Отношений? Да и сейчас был как нельзя откровенен. И если он на самом деле так считает, значит, там, в моем будущем, он не собирался строить со мной отношения. Он не видел во мне будущую супругу. То есть, Боги, с его стороны все и правда было лишь интрижкой, пламенной страстью». «Большее, на что я могла бы рассчитывать, — это остаться в роли любовницы. А потом я бы ему просто надоела». Я подняла на него взгляд. Он смотрел на меня, ожидая ответа. «Да», — кивнула я. «Я пришла сюда, чтобы стать бойцом отряда Коготь Империи. И только так». Он скривил губы. «Отлично. В таком случае вы прекрасно понимаете, что связь с Каем может стать болезненной для вас обоих» поэтому постарайтесь слишком не сближаться. Надеюсь, я все доступно объяснил. Я молча кивнула. Куда уж доступнее. Доброй вам ночи, Шайра. Принц развернулся и, подхватив меч, направился с полигона. У меня дрожали руки. Он сделает все, чтобы Кай не привязался ко мне. И в том моем будущем принц не собирался привязываться ко мне. Я была просто той же, кем сейчас Мэйлин является для Нейта. А ведь я любила, я и верила и... Могу ли я ненавидеть этого Дэя за то, что он делал в моем будущем? Наверное, нет. Но как же противно и больно. Я сунула кинжал в ножны и направилась к общежитию. «Шайра!» Едва выйдя на аллею, услышала, как меня зовут. И, конечно, это был Кай. А я смотрю, уже поздно. пошел встретить тебя после тренировки. Едва я достигла его, Кай схватил меня за руку. «Знаешь, я тебе кое-что сказать хотел». Он замолчал, всматриваясь в мое лицо. «Шайра, ты в порядке? Что произошло? Да и что-то сказал тебе?» Я молча смотрела на старосту. Он осторожно притянул меня ближе. «Ты дрожишь? В чем дело? Он обидел тебя? Шайра, скажи, в чем дело?» Я оттолкнула его. «Не надо, Кай. Просто не надо всего этого». «Чего этого?» Растерянно протянул староста и замер. На его лицо набежала хмурая тень. «Я даже ничего не успел начать. Шайра, да что произошло на этом грёбаном полигоне?» Я отступила. «Не сейчас, Кай». Выдохнула, стараясь сохранить спокойствие, но голос прозвучал хрипло. «Потом поговорим». И, отвернувшись, бросилась бежать в